За день до. Паром — пятнышко на горизонте. То пропадает, то появляется снова. Каждый такой проблеск толпа встречает облегченными вздохами и гулом, взволнованным и сочувственным. Все сочувствуют им, пассажирам, гостям. Чарли стоит рядом со мной, спокойно, как озерная гладь. Эмоции схлынули, никаких признаков трагедии — устроенный им два часа назад из-за выбора приличествующего случая наряда. Костюм с галстуком слишком строго, тенниска слишком неформально. В конце концов я убедила его надеть рубашку. В теплый июньский день можно закатать рукава, брюки и обычные кожаные туфли. Учеба в частной школе-интернате пошла ему на пользу, помогла рассортировать, упорядочить и направить его мысли, не подавив при этом философскую интуицию. Я рада. Он уже с меня ростом. Терзаюсь болезненным желанием оставить сына здесь и пустить обратно на большую землю после того, как завершится этот день. Однако за пределами острова простирается внешний мир, который Чарли надлежит познать, чтобы стать тем лидером, какой нужен люту. Эмма и ее школьные подружки на карахмалиных белых платьях ждут неподалеку. Это она придумала сплести венки, которые девушки держат в руках, пестрые венки из полевых цветов, колокольчиков, первоцветов и ярких смирней. Существовала ли такая традиция прежде, неизвестно. Однако выглядят они мило. И когда паром встает у причала и Тим с эном тянутся за швартовыми, я замечаю, как меняется выражение лиц наших гостей и их помощников при виде шеренги девушек с венками — И понимаю, это красиво, это по-человечески. Эрни Уизерс крепит пандус, чтобы в первую очередь принять гостей в инвалидных колясках. Метти запрыгивает на борт и помогает пассажирам сойти на берег, а я бессознательно принимаюсь их пересчитывать. Дыхание мое становится медленным и плавным, как текучий мед, пока я не убеждаюсь, что все верно. Марта Реннис. Рак легких в терминальной стадии. Матильда Бернард, прогрессирующий бас. Гарольд Шерман и Клаус Фишер. Последняя стадия рака мозга. Эллисон Джонсон, тяжелая форма рассеянного склероза. Томас Фольк, Эбба Ларсон, причины не объявлены. Эбба старше всех, ей 102 года, и она единственная, кто прибыл сюда без сопровождения однако причины ее решения меня не касаются. Инвалидная коляска ей не требуется. Метью берет ее под руку и ведет по пандусу. Мы постарались максимально выровнять дорогу, не прибегая к полной переукладке мостовой. Мы хотим, чтобы сегодня наши гости не испытывали неудобств и боли, чтобы для них этот день был наполнен умиротворением и тихой радостью. Так мы им обещали. Они отдохнут в саду или у моря, а вечером примут участие в празднике, устроенном в их честь. Ночь они проведут в мягких постелях Олдерхауса, проснутся рано еще до рассвета, а затем, с наступлением дня Д, каждый из них встретит свой конец. Тому, кого не отпускает боль, добраться до Олдерхауса трудно. На этот случай на пристани ждет гольф-мобиль, готовый доставить гостей к дому — но я уже вижу, как некоторые из них отказываются от помощи. Они предпочитают добираться не спеша, своим ходом, хотят еще раз подышать морским воздухом и насладиться пением птиц. Остальные слишком отрешены. Боль явственно читается на их лицах, молнии бьет в виски, кинжалом пронзает внутренности. Эмма и ее подруги бережно надевают венки на головы гостям, каждая негромко произносит «Добро пожаловать на люд! Спасибо вам! И да благословит вас Господь!» И Один из сопровождающих, молодой мужчина, вероятно, родственник, начинает плакать, его сотрясает дрожь. Мэтти смотрит на меня. Я легонько подталкиваю Чарли в спину. Он готов. Готовился к этому половину жизни. Спустя несколько месяцев после дня Д, почувствовав, что с Чарли можно поговорить, Я спросила, зачем он ходил к жертвенному камню в тот день, когда мы должны были покинуть остров. Может быть, ему что-то нашептал Брайан, придумавший очередную схему, как нас задержать? «Нет», — ответил Чарли, — «это были сияющие». Они велели ему прийти в рощу и увидеть все своими глазами, и Чарли не посмела слушаться. Они и сейчас общаются с ним посредством слов, «А я по-прежнему вижу лишь их свет». Как лорд люто приветствую вас, обращается он к прибывшим чуть громче, чем надо. Мы благодарны вам за то, что вы присоединились к нашей древней традиции. Благодарны за наше мирное существование и безопасность. За все, чем одаряет нас этот остров. Дорогие гости, мы перед вами в неоплатном долгу и все же приглашаем вас присоединиться к нашему празднику, к нашим обычаям и нашему угощению если пожелаете». Женщина, сгорбившаяся в инвалидной коляске, оживает, на ее лице появляется улыбка. «С удовольствием!» — шелестит она. Ее ответ вызывает у всех собравшихся добродушный смех. К ним присоединяется и Мэтти. Тот факт, что он смеется накануне Дня Дани, можно считать новоявленным чудом, хотя в прочие дни эти звуки нередки и даже привычны, как крики чаек фортепианные аккорды Эммы, рев и плеск волн, разбивающихся о каменистый берег. «Для меня, для всех нас огромная честь находиться рядом с вами, присутствовать при последних мгновениях вашей жизни, в один голос произнести ваши имена. Спасибо вам, и да благословит вас Господь!» Речь чуточку церемонная и высокопарная, сразу видно, что Чарли читает много классики — но он нащупает правильный путь, обретет опору. У него на это будет время, если завтра все пройдет, как запланировано. В какой-то мере этот замысел принадлежит Джо. Миссис Уикет была с нами еще четыре года. Именно Джо долгими ночами сидела у ее постели, не смыкая глаз, на случай, если миссис Уикет проснется в слезах по мужу, сыну или другим людям, чьих имен мы не знаем. Когда Элса, наконец, отошла, мирно, без боли и страданий, я оценила доброту Джо, взявшей на себя заботы о ней. «Нет», — ответила Джо, — «это было жестоко. Нам следовало позволить ей уйти тогда, когда она сама пожелала». Наш разговор получил продолжение. Мы сделали несколько осторожных звонков, и в итоге добровольцев оказалось больше необходимого. Местных среди них не было. Когда мы представили наш план островному совету, то поначалу столкнулись с неприятием. Все стали кричать, что участвовать должны только мы сами. Но шум и гам сразу стихли, едва Джо встала и поинтересовалась, найдутся ли среди нас добровольцы. На решение отвели месяц. Никто не вызвался. Вскоре я случайно подслушала, как посетителей головы датчанина шепотом спорили, согласуется ли наша задумка с древним договором. Диана Шоур сказала, что острый интерес к вопросу о самых первых жертвоприношениях заставил ее перерыть весь интернет, чьими жизнями упачивали дань в те далекие времена только ли коренных жителей люта или еще и язычников, кельтов, бриттов и бритонцев, которых судьба занесла на остров. Возможно, в этом случае даруемые лютом благо, распространялись и на их семьи, оставшиеся на Большой Земле. Сказать, что мы поступаем правильно, с какой-либо долей уверенности, сложно. И тем не менее, сегодня, здесь и сейчас мы считаем, что это так. Еще сложнее предположить результат. Люд может и не принять жертву, состоящую из одних чужаков. Мы постарались приурочить ритуал к самому рассвету, но остров... Как известно, шутит в шутки, чудит и путает карты. Мы лишь предлагаем решение за лютом. Если все пойдет не так, если мы тоже окажемся среди жертв, то примем и это. Джо, Салли и остальные ждут в доме. Они решили вернуться к старым обычаям и изучили все, что написано в книжках. Рецепты праздничных блюд ко дню солнцестояния. Древние обряды, проводившиеся на самом деле, а не придуманные вроде танцев рощи. Они не теряют надежды уловить дух некоего священнодействия, чего-то подлинного из глубин прошлого. И весьма кстати и то, что наша новая смотрительница острова, обучавшаяся в Кембридже, имеет докторскую степень по истории Британии периода неолита, и что, в отличие от Джона Эшфорда, она верит в волю острова. Мы возносим молитву сияющим, Туата де Даннан, благодарим их за открытую дверь между мирами. Мы все торжественно прошествовали в рощу, и каждый, включая детей, пролил каплю своей крови на жертвенный камень. Надеемся, этого достаточно. Мы соблюли древние ритуалы, насколько сумели их воспроизвести, а вот способ принесения в жертву людей хотим использовать новый, современный. Все случится на окрапленном кровью камне, но орудием станет не булыжник, а тоненькая игла в руке врача. Доктор будет в обычной одежде, а укол иглы совершенно безболезнен. Процессия движется дальше, уже без меня. Чарли возглавляет шествие. Эмма и ее подружки, словно белые облачка, его замыкают. Я гляжу на них, и моя душа наполняется покоем. Неожиданно раздается крик «Папочка!». Честное слово, я удерживала его сколько могла, смеется Дженни, бросаясь в догонку за Энди. Этот малыш ничего не пропустит, верно? «Весь в мать», — фыркает Мэтти. Он ласково касается моей спины и выходит вперед, чтобы подхватить на руки нашего трехлетнего сынишку. Везде сунет свой нос. «Хватит уже!» Я пинаю его по ноге, а сама... Не могу сдержать улыбки. мэтти наклоняется назад и чмокает меня в щеку. Энди тянется к нам обоим, обнимает сразу и маму, и папу, потом слезает с отцовских рук и пускается бежать в сторону причала. Мое сердце сжимает тревога. Пухлые ножки малыша не поспевают за прытью Энди, а он такой беспечный и упрямый. Страх так и не покинул меня. Стою, не дыша, пока Мэтти. Не сгребает вновь сына в охапку и не переносит его на твердую землю. Понятно, что задыхаться от ужаса я буду и завтра, как бы гладко все ни прошло. Ты иди, говорит мне муж, щекачая инди так, что тот весь извивается от хохота, а мы, сбросим лишнюю энергию и тогда придем в особняк. Он до сих пор называет наш дом особняком, хотя и живет в нем уже пять лет. Несмотря на бурный старт, мы не торопили события, и целых два года наши отношения оставались платоническими. Мы были просто друзьями. Но одним сентябрьским днем все изменилось. Во время прогулки с Максом я направилась в северную часть острова посмотреть на раскоп, где археологи возобновили работу, и застала Мэтью заживленные беседы с новой генеральной смотрительницей, присланной к нам национальным фондом. Молоденькая она не была, однако и пожилой я бы ее не назвала, и в мою душу закрался совершенно иной страх. Волноваться мне не стоило. Мэтью взялся меня проводить, и в какой-то момент, когда я начала ругать гонявшего птиц Макса, рассмеялся. Он же пес, чего ты от него ожидала? Экосистема на острове хрупкая, возразила я. Не хочу, чтобы он ей навредил. А знаешь, пожалуй именно этим ты меня и привлекла зато и в дыхании я ждала, что мэтью продолжит мысль, однако вместо этого он вдруг насмешливо улыбнулся ты ведь даже на жуков не наступаешь стараюсь я беззлобно пихнула его в бок он ответил тем же вот за что люд тебя любит сказал он думаешь любит уверен он улыбнулся. Но это не значит, что он тебя не убьет. Прием гостей в доме под контролем Салли и Джо, поэтому я неторопливо иду назад. Длинная дорога ведет меня через деревню с ее домами, выстроившимися нестроенным рядком, словно часовые, мимо забора, на котором все так же нежатся на солнце кошки Миссис Мэрроу, и высокой церкви, чей колокол сегодня молчит. Мимо кладбища где Хью лежит рядом с родителями, старшим братом, которого никогда не видел, и другом, от потери которого так и не оправился. Я прохожу через пустошь. Вереск тихонько колышется на ветру, мимо пасущихся кос и прочих маленьких ежедневных чудес, пока впереди не показывается дубовая роща. Мне по-прежнему снятся фигуры, излучающие ослепительный свет». Увидим ли мы их в самом конце?